Глава 18. По пути домой прошу Леву остановиться у цветочного магазина. Сама себе покупаю огромный букет красных роз. Раньше их покупал Алекс, сейчас приходится самой. Положи цветы на сиденье рядом, ласкаю кончиками пальцев их бархатные бутоны. На сердце неспокойно. Не могу понять, что именно гложет меня. Предчувствие или ощущение неправильности происходящего. Возможно, это недоверие к Марку и неестественная тяга к нему, или недосказанность в отношениях с Алексом и грызущая изнутри тоска по нему. А может, все вместе сразу. — Что такое, Вадик? — спрашиваю водителя, заметив, что наш автомобиль сбавил скорость на трассе. — Похоже, за нами хвост, Ирма Сергеевна, — проговаривает Лева, глядя прищуренным взглядом в зеркало заднего вида. Меня бросает в холодный пот. Мои родители погибли так же, недалеко от этого самого места. Резко обернувшись, я замечаю едущую за нами темно-синюю намарку. Этот? С чего ты взял? Тащится за нами от клиники. Боже, где вторая машина? Открыв бардачок, Лева достает из него ствол, кладет себе на колени и набирает в телефоне номер второго водителя. Быстро обрисовывает ситуацию отключается и звонит Алексу. — Да, понял. Двадцать пятый километр. Прижав ладонь к грохочущему в груди сердцу, дышу через раз. — Ирма Сергеевна, пригнитесь, чтобы вас не было видно. Судорожно кивнув, я ложусь на сиденье, зажимаю в ладони телефон и инстинктивно ищу в контактах номер Алекса. От страха буквы на экране расплываются. Руки трясутся так, что у меня не получается попасть пальцем в иконку с его именем. В этот момент он звонит сам. «Ирма», — голос звучит по-деловому спокойно, но на меня это производит обратный эффект. Закусив костяшку пальца, едва сдерживаю слезы. «Послушай меня». «Алекс», — схлипываю тихо. «Послушай, что бы ни случилось, ты должна слушаться льва. Сейчас ляг на сиденье». «Я легла». «Умница». Если придется остановиться, ни в коем случае не выходи из машины. Поняла? Да. Мы уже выехали навстречу. Все будет хорошо. Да, я знаю. Я тебе верю. Отбившись, прижимаю телефон к груди. Как ни странно, но мне действительно стало чуточку спокойнее. Если Грозовой сказал, что все будет хорошо, значит, все так и будет. Ему я верю больше, чем себе. Гриша догнал, говорит Лев. Немного приподнявшись, я смотрю через заднее стекло. Действительно, параллельно той иномарке теперь едет наш черный Мерседес. У меня даже получается облегченно выдохнуть. Появляется уверенность, что сегодня мы доберемся до дома живыми. Проехав так пару километров, Вадик начинает сбрасывать скорость. Впереди поворот с трассы в сторону нашей усадьбы. Лев, не отрывая взгляда от зеркал, нащупывает рукой лежащий на коленях пистолет и делает мне знак «снова пригнуться». Вадик сворачивает вправо, и в этот же момент из поворота, на перерез преследователям, вылетает наш джип и отрезает нас от иномарки. Слышится визг тормозов и сигналы клаксонов. Отогнав наш «Мерседес» подальше от перекрестка, Вадик паркуется на обочине, и Лева выскакивает из машины. «Ирма Сергеевна, оставайтесь здесь, пока я не вернусь». «Хорошо». Медленно приняв сидячее положение, я оглядываюсь по сторонам. «Ничего подозрительного». Но Лёва с оружием в руках обходит машину по кругу. Вадик тоже достает ствол. Обняв плечи холодными пальцами, я всматриваюсь в заднее стекло. Где-то там, на трассе «Алекс». Но вскоре я вижу и наш бронированный джип, и мою машину сопровождения. Они останавливаются позади нас. Из Хаммерова выходит крызовой. Перебрасывается пару слов с Левой и открывает заднюю дверь. Ворвавшийся в салон ветер заносит с собой его запах. Алекс, выдыхая, не сумел сдержать счастливой улыбки. Ирма Сергеевна, пересядьте в другую машину, на лице ни одной эмоции, взгляд ровный, тон официальный, разлившаяся в моей груди радость приобретает горьковатый вкус. "Хорошо", бормочу под нос, выбираясь наружу. Бросив взгляд на оставленный на заднем сиденье букет роз, закрываю дверь, быстро шагая в сторону внедорожника чувствуя себя рядом с Алексом в полной безопасности. — Кто это был? — спрашиваю, устраиваясь в джипе. — Они правда нас преследовали? — Да. Сверлю взглядом короткостриженный затылок грозового, его высокую крепкую шею, понимая, как до безумия я по нему соскучилась. — Что им надо было? — Шумовские. Видимо, решили напомнить кое о чем. — О чем? — зная ответ, все же негромко спрашиваю я. Алекс не отвечает, набрав кого-то в телефоне, начинает тихо переговариваться. До меня долетают лишь отдельные фразы. «Надо пробить. Я сам этим займусь. Антону надо напомнить». Из этого становится понятно, что это Антон Шумов огрызается. Не может простить налет на свой кабак, когда у него из-под самого носа умыкнули заложника. «Снова виновата я». Остановившись у большого гаража во дворе нашей усадьбы, Алекс выходит из машины и по привычке открывает для меня заднюю дверь. Помогая выйти, правда, держит не ладонь, а локоть. Что будет теперь? Думать надо. Нервно поправляя на себе одежду, иду за ним, как привязанная. Ловлю ноздрями запах оставляемого им шлейфа. Алекс. Поднявшись на террасу дома он останавливается и разворачивается ко мне. Что? Мне в центрах кто-то пакостит. Наверное, Антон. Грозовой хмурит брови. Спрятав руки в карманы брюк, смотрит на меня сверху вниз. Я тоже закладываю руки в карманы, но интуитивно встаю так, чтобы мое плечо касалось ткани его куртки. Не знаю, заметил он это или нет, но все же немного отодвинулся. Молча сглатываю обиду. В чем заключается пакость? Налоговая, пожарная инспекция. Вчера санопеднадзор закрыл два кафе на верхнем этаже. Старому говорила? Нет, я хотела сама. Расскажи ему. Хорошо, вздыхаю я. Это все? Отвернувшись, Алекс направляется в сторону дома, но я окликаю его. Подожди. Марк... Кляйс сказал, что Шумовы знают про новое месторождение и что-то замышляют. «Откуда он знает?» — переспрашивает он быстро, сощурив глаза, впивается в меня взглядом. «Говорит, Антон ему сказал. А ты ему что рассказывал? «Ничего! Алекс, ты же меня знаешь!» Дернувшаяся в усмешке бровь и короткая ухмылка действуют на меня, как пощечина. «Ты за кого меня принимаешь?» «Успокойся!» Говорит он так спокойно, что у меня мелькает подозрение, что эпизод с его усмешкой мне привиделся. Ты думаешь, я стану с ним откровенничать? У нас не те отношения, чтобы... Ваши отношения меня не интересуют, Ирма Сергеевна. Но я советую все же рассказать обо всем вашему дяде. «Алекс!» — шепчу гневно, но он меня уже не слушает. Развернувшись на восемьдесят градусов, заходит в дом и сразу идет в кабинет дяди.